Веселый Роджер. Рассказ. Худрогина разбудил рев моторов. Не рев даже, а тяжелое напряженное взрыкивание, похожее на многократно усиленные звуки, что издают два малознакомых кота, сосредоточенно пялящиеся друг на друга, но пока еще не решившее, стоит ли переводить конфликт в более активную фазу. Недовольно пробормотав что-то со сна, Худрогин нашарил в изголовье кровати пульт и вызвал виртуальный будильник. Между кроватью и потолком повисли красивые светло-зеленые шторы. 8 часов 2 минуты, 18 секунд, пропел мелодичный голосок актрисы из сериала «22 и 2. 8 часов! в ужасе выдохнул худрогин и, в изнебожении откинувшись на подушку, закрыл глаза ладонью. Он никогда не вставал в такую рань. По здравом размышлении в его распоряжении оставалось еще 3 часа спокойного сна, как минимум, Но те, кто завел машины под окнами его дома, судя по доносящимся звукам, были лишены здравого смысла. То ли Господь их покарал, то ли жизнь у них не удалась. «Дом», — громко произнес Худрогин, «что со звукоизоляцией?» «Со звукоизоляцией все в порядке», — ответил ему все тот же милый девичий голосок. «Почему же я не могу заснуть?» — простонал Худрогин. «Простите», — Арчибальд Степанович, но на этот вопрос я не могу ответить. — Понятное дело. Худрогин повернулся на бок и накрыл голову подушкой. Открыл глаза. — Дом, сделай стены прозрачными. — Двухсторонняя прозрачность? — Издеваешься. Я же голый, в кровати лежу. — Простите? — Односторонняя прозрачность, — устало произнес Худрогин. И на всякий случай добавил так, чтобы только я видел, что происходит снаружи. Пожалуйста. Стены исчезли. Худрогин сел на кровать и поставил голые пятки на мягкий, чуть подогретый пол и изумленно разинул рот. В двух метрах от невидимой стены его дома, завалив ограду на газончик с цветами, виртуальный, но все равно обидно, стояли три здоровенных, похожих, На готовых броситься на жертву исторических чудовищ бульдозера и один экскаватор с агрессивно задранным кверху ковшом. По обе стороны от машин, опять-таки, частично вторгшись на прилегающий к дому виртуальный газон, расположились группы людей, одетых если и не празднично, то уж точно торжественно, с фотоаппаратами, видеокамерами, разноцветными шариками в руках, как будто на открытие выставки собрались, или ждут прибытия некой важной персоны. Не президенты, конечно, но особое к нему приближённые. Худрогин никого в гости не ждал. Тем более в восемь утра. Ситуация была нештатная, а следовательно требовала вмешательства. «Дом», – скомандовал Худрогин. «Верни стены на место». «Стены на месте», – отозвался дом голосом кинокрасотки. «Ну, в смысле, сделай стены непрозрачными». Хотя люди, собравшиеся возле дома, не могли видеть Худрогина, он все равно чувствовал себя неловко, в неглиже при таком скоплении людей. «Пожалуйста!» Облегченно вздохнув, Худрогин поднялся на ноги. Сработали встроенные в ножки кровати сенсоры. На кухне щелкнула включившаяся кофемолка, в ванной зашуршал душ. Привычные утренние звуки вселяли некоторый оптимизм, но все равно не могли рассеять мрачного расположения духа. Первым делом Худрогин направился в ванную. «Что приготовить на завтрак?» – спросил Дом. «Завтрак в восемь утра!» – саркастически усмехнулся Худрогин. «Простите, но к восьми утра мы уже никак не успеваем!» – смущенно признался Дом. «Естественно!» – Худрогин встал под душ, отрегулированный до обычно требуемой температуры. «Чуть попрохладнее!» – нужно было взбодриться. «Так достаточно?» «Да!» Худрогин подставил лицо под жесткие струи воды. «Так что насчет завтрака?» – напомнил дом. «Завтрак в обычное время. Сейчас только двойной кофе, черный, без сахара». «Превосходный выбор!» Худрогин криво усмехнулся. Еще не было случая, чтобы дому не понравился его выбор. Прежняя версия программного обеспечения случалась глючево, и тогда дом начинал давать советы насчет здоровой пищи, рационального питания. Хотя всякий раз при установке новой версии Худрогин непременно отключал эту функцию. Обмотав полотенце вокруг пояса, Худрогин вышел из душа. «У вас гости!» – радостно сообщил дом. «Я не жду гостей!» – мрачно буркнул в ответ Худрогин, шлепая мокрыми пятками в направлении кухни. Крошечный полотер, выскользнувший из ячейки у основания стены, следуя за хозяином, тут же убрал остающиеся на полу мокрые следы. Вам звонят в дверь, сообщил дом. Что им нужно? Худрогин взял ожидавшую его на столе чашку кофе и сделал глоток. После установки новой версии программного обеспечения SEODI 1505 с кофеваркой пришлось повозиться. Но зато теперь она выдавала именно такой кофе, какой любил Худрогин. Заданный Худрогиным риторический вопрос, Дом воспринял как руководство к действию и включил внешний микрофон. «Господин Худрогин?» – спросил очень строгий и очень официальный, сухой, как осенний осиновый лист, мужской голос. «Вы кто?» – прихлебывая кофе, недружелюбно поинтересовался Худрогин. «Арчибальд Степанович?» «Ну, допустим». «Судебный исполнитель Стурышка. Открывайте дверь». Сказано было убедительно. Настолько, что худрогину померещилось, что у него пятки мерзнут. Это на подогреваемом тополу. Простите, а в чем дело? спросил худрогин куда более вежливо, чем вначале. Он не помнил за собой никаких грехов, но все же, все же судебные исполнители просто так, к кому попало, в дом не являются. Да еще и в сопровождении бульдозеров. Открывайте, Альчебард Степанович, потребовал стурышка. У меня ордер. «Холодный голос у судебного исполнителя. Холодный и колючий. Почти нечеловеческий. И откуда такие голоса берутся? Или это только так кажется, когда судебный исполнитель к тебе, лично к тебе обращается по имени-отчеству?» «Одну минуту». Оставив на столе недопитую чашку кофе, Кудрогин кинулся в комнату. «Открывайте, Альчебард Степанович, иначе мы сами это сделаем». «Секунду!» Худрогин кинул на стул полотенце, его сразу же подхватил и уволок в открывшийся в стене проем мини-уборщик. «Шкаф!» – крикнул Худрогин на бегу. «Какой шкаф?» – спросил дом. «Бельевой, конечно!» «Прошу!» Шкаф, выросший прямо из пола, распахнул перед худрогином зеркальные створки. На секунду Худрогин задумался, что выбрать для встречи с судебным исполнителем. «Деловой костюм, но без пиджака!» «Отличный выбор!» – одобрил выбор хозяина дом. Именно так. Строгие брюки, белая рубашка и галстук, но без пиджака. С одной стороны, Худрогин даст понять судебному исполнителю, что он серьезный, деловой человек с очень плотным дневным графиком. С другой, покажет, что он чувствует себя как дома. Да, собственно, он и находился у себя дома. Арчибаль Степанович! Уже иду! Галстук только еще скользнул под воротник, но не успел обвиться вокруг шеи и завязаться в узел, а Худрогин уже бежал к двери. О, «Обувь!» – напомнил дом. «А, а черт!» – Худрогин на бегу сунул босы ноги в черное кожаное мокасины и поднесенное кем-то из невидимой обслуги дома. Щелк – дверь нараспашку, на лицо – милую, приветливую, но отнюдь не заискивающую улыбку. На крыльце трое мужчин в одинаковых серых костюмах и натянутых до ушей фетровых шляпах. И женщина в безобразно деловом костюме, сухая как вобла, в очках и с волосами стянутыми в болезненно хилый пучок. Женщина посмотрела на Худрогина сквозь желтовато-мутное стекло очков и презрительно поджала губы. На сгибе левой руки она держала папку с прищепленными к ней бумагами, в правой авторучку. Она как будто готовилась записывать что-то. Свидетельские показания? Чем обязан? Обратился Худрогин к мужчине, оказавшемуся ближе к всех к нему. «Арчибальд Степанович Худрогин?» – спросил в ответ мужчина. «Ну да», – кивнул Арчибальд Степанович. «Судебный исполнитель стурышка! Мужчина сунул Худрогину под нос служебную карточку. «Очень приятно!» – еще шире улыбнулся Худрогин. Вот этого как раз делать бы и не стоило. Жизнерадостная улыбка довольного собой и миром человека стала походить на работу компрочекоса-любителя. Стурышка протянул руку в сторону, и женщина в обла быстро вложила в нее бумагу. Даже не взглянув, что там у него в руке, стурышка передал документ Худрогину. Во исполнении постановления президента о дополнительных мерах по борьбе с пиратством ваш дом подлежит сносу. Сначала Худрогин ничего не понял. Потом задумчиво почесал висок. Посмотрел на стурышка, так и державшего в протянутой руке дурацкое постановление, или что там у него было. Взявшись за перила, Арчибальд Степанович наклонился и глянул на трахтящие бульдозера и группы людей, замерших в ожидании шоу. Снова перевел взгляд на стурышка. Я задаченно наклонил голову к плечу. «Простите?» «Во исполнении постановления президента...» снова завел свою песню судебный исполнитель. «Нет, нет, нет!» протестующий замахал у него перед носом руками Худрогин. «Этот бред я уже слышал. Я хочу узнать, почему вы вдруг решили снести мой дом. Возьмите постановление, Арчибальд Степанович!» тихонько махнул бумагой стурышка. Худрогин секунду подумал, и сказал «хорошо». Выхватил бумагу из руки судебного исполнителя, сложил ее в четверо и сунул в карман. Вы пользуетесь умным домом на платформе Сёдзи», сказал стурышка. Так, кивнул, соглашаясь с ним Худрогин. Когда вы в последний раз обновляли программное обеспечение? Полтора, два месяца назад, точно не помню. И, конечно, пользовались для этого пиратской версией. Это был не вопрос, а утверждение. Но Худрогин все равно ответил. «Конечно, нет». «Конечно, да», – улыбнулся судебный исполнитель насмешливо и грустно одновременно. «Если настаиваете, мы войдем и проверим лицензию». Худрогин снова наклонился и посмотрел на бульдозера. «Ну, хорошо», – вынужден был согласиться он. «Допустим», – Арчибальд Степанович поднял палец. Я говорю только допустим, что я действительно воспользовался пиратской версией обновления программного обеспечения. Но это же еще не повод для того, чтобы сносить дом. Вчера был не повод. Сегодня повод. Стурышка устало поморщился. С сегодняшнего дня мы всемерно усиливаем борьбу с пиратством. По всем направлениям. Особенно в области использования интеллектуальной собственности. И дабы продемонстрировать общественности и представителям зарубежных фирм-производителей, что намерение наше серьезное, мы проводим показательный снос интеллектуальных домов, в программном обеспечении которых использована пиратская продукция. Все ясно. Я готов уплатить штраф. Пустой разговор, Арчибальд Степанович. Чего ради мы притащили сюда технику? Стурышка кивнул в сторону бульдозеров прессу, представители общественности и муниципальной власти. «Я установлю лицензионную версию», — клятвенно прижал ладонь к груди Худрогин. «Прямо сейчас поеду и куплю». «Поздно, уважаемый», — подала голос женщина в обла. «Раньше надо было думать о том, что, используя пиратское программное обеспечение, вы, — она указала на Худрогина кончиком авторучки, — нарушаете закон». Последние слова она прокричала с таким аффектом, будто обвиняла Арчибальда Степановича в оскорблении пророка Мухаммеда. «Послушайте», — делая вид, что не замечает в облуху, Дрогин, как и прежде, обращался к стурышка. «Мы же взрослые люди, давайте все спокойно обсудим!» Судебный исполнитель снял шляпу и провел ладонью по серым реденьким волосикам. «Не те нынче времена, Арчибальд Степанович!» — произнес он, как будто с грустью даже. «Совсем не те!» «Вы меня неверно поняли», – тут же дал задний ход Худрогин. «Я готов заплатить штраф, покрыть неустойку, принести извинения кому следует. Могу даже публично покаяться перед телекамерой и заклеймить позором ненавистных пиратов, из-за которых у нас уже седьмой год. Ничего не выйдет», – очень определенно покачал головой стурышка. «Там», – он указал взглядом куда-то наверх, где под прозрачной бирюзой сияли утренние небеса, Хотят видеть не покаяние, а демонстрацию решимости и силы. Там? С опаской покосился на облачках Худрогин. Там, кивнул, подтвердил стурышка. Невероятно, развел руками Худрогин. Даже и не думал о том, что там кому-то есть до меня дело. Не валяйте дурака, господин Худрогин, прикрикнула на него женщина в обла. Мы и не таких видали. Не сомневаюсь. Мило улыбнулся и Арчибальд Степанович. «Но вы-то...» — вновь обратился он к Стурышко. «Вы-то должны понимать, что вся моя вина заключается только в том, что я живу в этой стране, где каждая вторая бутылка водки является поддельной, а каждый первый диск — контрафактный. Покажите мне того, кто не пользуется пиратской продукцией. Вы сами... Ну вот признайтесь честно, сами-то покупаете левые диски?» «Речь сейчас не обо мне», — строго кашлянул в кулак Стурышко. «Так почему же я должен за всех отвечать?» Патетически заломил руки Худрогин. «Скажите мне, люди добрые, почему именно я?» «Хотите честно?» – понизил голос судебный исполнитель. «Да», – уверенно кивнул Худрогин. «Потому что ваш дом расположен в удобном для проведения акции месте. Еще вопросы есть?» «Нет», – закрыв глаза, тряхнул головой Худрогин. В таком случае даю вам 10 минут на сборы. Всего 10 минут? А что вам собирать? Документы, кредитные карточки, персональный эл-нот с любимыми книгами и фотографиями родителей. Остальное все создано домом и следовательно является собственностью компании Сёдзи. Может быть мне и штаны снять? Мрачно пошутил Худрогин. Одежду, которая на вас, можете оставить. Вполне серьезно ответил Стурышка. Спасибочка. В пояс поклонился судебному исполнителю Арчибальд Степанович. «Петр Вениаминович!» По пояс, высунувшись из окна машины, недовольно крикнул один из бульдозеристов. «Когда начинаем-то?» «Сейчас!» — нервно махнул на него рукой стурышка. «Ну так давайте, что ли? Нас же на объекте ждут!» «Вот видите!» — сукаризный посмотрел на Худрогина стурышка. «Из-за вас пришлось людей от дела отрывать. Давайте, Арчибальд Степанович, не тяните попусту время, собирайтесь!» — И что же вы меня вот так прямо на улицу и выгоните? — недоуменно развел руками Худрогин. — Ну что вы, Арчибальд Степанович, — обиженно насупился стурышка, — мы же с вами как-никак в правовом государстве живем. Никто вас без крова над головой не оставит. Вот же, товарищи из управы! Кивок в сторону двух таких же, как он, в шляпах, все это время молча стоявших за спиной судебного исполнителя. «Вам будет предоставлено стандартное муниципальное жилье». «Жилье, значит?» – произнес задумчиво Худрогин и приложил палец к щеке. «Жилье!» – подтвердил человек из управы. «Ну ладно, жилье так жилье!» – улыбнулся Худрогин. «Я скоро!» – сказал он и скрылся за дверью. «Только не задерживайтесь, Арчибаль Степанович!» – крикнул вслед ему стурышка. «В вашем распоряжении ровно 10 минут». — И откуда только такие берутся? — презрительно фыркнула женщина в обла. — Чем он вам не нравится? — покосился на нее стурышка. — Он никого не уважает! — вякнула женщина в обла с вызовом поправила очки. Судебный исполнитель безразлично пожал плечами и отвернулся. — Петр Вениаминович! — снова закричал бульдозерист. — Ну сколько можно ждать-то? — Подождешь! — огрызнулся стурышка. Худрогин появился на крыльце чуть раньше назначенного срока, довольный и улыбающийся, в пиджаке. «Вы, конечно, сволочи, господа», — сообщил он всем присутствующим, включая женщину в облу. «Но, по моему глубокому убеждению, бороться с государственной машиной так же бессмысленно, как пытаться победить Змея Горыныча, тупо одну за другой срубая ему головы». Худрогин умолк. Все стояли и ждали продолжения. «Ну так что?» – спросил Худрогин. «Я бы на вашем месте не выступал», – заметил мужчина из управы. «Вы полагаете мне, есть еще что терять?» – усмехнулся Худрогин. «Кто его знает?» – буркнул, отвернувшись в сторону управец. Женщина в обла, странно дернув плечами, подскочила к Худрогину. «Подпишите!» – сунула она ему авторучку и папку с прищепленными к ней бумагами. «Не буду», – отказался Арчибальд Степанович. «Вы даже не посмотрели, что это!» Снова попыталась сунуть папку Худрогину в руки женщина в обла. «Все равно не буду!» Арчибальд Степанович будто в испуге сделал шаг в сторону. «Отстаньте от меня, дамочка!» «Вам же хуже!» Раздраженно сверкнула стеклышками очков женщина в обла и спрятала папку за спину. «Зря вы так, Арчибальд Степанович!» Сукоризный глянул на Худрогина стурышка. «А вам-то что?» Огрызнулся Худрогин. «Петр Вениаминович!» – уже в который раз заорал бульдозерист. «Давай!» – махнул рукой стурышка. «Давай!» Люди из управы, судебный исполнитель, неизвестно что представляющая собой женщина вобла, обла, а заодно с ними и Худрогин отошли за ограду. Взревев моторами, бульдозеры, будто в последний и решительный бой, ринулись, накажущийся декоративным, в отличие от иных пользователей Худрогин уделял особое внимание внешнему дизайну, сделанный из света и стекла домик. Первый бульдозер вгрызся в угол дома, второй ударил поднятым совком в стену, третий дергался из стороны в сторону, выискивая для себя место. Крыша домика накренилась, стены пошатнулись, Откуда-то изнутри раздался душераздирающий скрежет, как будто кто-то ржавым гвоздем пытался нацарапать на стекле свои инициалы. Не прошло и двух минут, как стены дома сложились, крыша рухнула, и под радостный салют фотовспышек бульдозеры принялись утюжить невыразительную кучу строительного мусора. Экскаватор, которому не нашлось достойного применения, стоял в стороне и многозначительно покачивал ковшом. — Грустно, Арчибальд Степанович, — решил проявить человеческое участие один из управцев. — Да как вам сказать? — Худрогин наклонил голову и почесал висок. — Скорее уж, глупо. — Да будет вам, — недовольно поморщился судебный исполнитель стурышка. А что я? — театрально развел руками Худрогин. — Мне, между прочим, муниципальное жилье обещано. Ведь так? — вопрошающе посмотрел он на управца. Тот поправил шляпу на голове и многозначительно кашлянул. Понятное дело, он с самого начала знал, что подразумевается под эвфемизмом муниципальное жилье. «Вот, господин Худрогин, ваше новое жилье», — сказал Управецкий, внув на странное сооружение, больше всего походившее на первый американский лунный модуль, после того, как по нему проехал танк. Что-что о -что. жилья сия конструкция напоминала в наименьшей степени. «Барак и тот краше выглядит». Поблизости было раскидано еще десятка три строений, каждая из которых изо всех сил старалась самовыразиться примерно в том же стиле. «Это жилье?» – с сомнением переспросил Арчибальд Степанович. «Именно так», – уверенно наклонил голову управец. «Дайте-ка ваше удостоверение, гражданина». С интересом рассматривая странного вида дома, Худрогин, не задумываясь ни о чем, протянул управцу карточку. Управец вытянул из портфеля портативный контроллер, сосредоточен на сопя, набрал что-то на клавиатуре, после чего протянул карточку через магнитную щель. «Держите», — вернул он удостоверение Худрогину. «И кто же все эти?» — Арчибальд Степанович взглядом указал на царящий вокруг авангардистский хаос. «Жилища, верно, иначе и не скажешь, понастроил». Это, между прочим, интеллектуальные дома отечественного производства на платформе ГРАД-22. Выпускаются по конверсии на военном предприятии. По качеству не уступают знаменитой платформе Сёдзи. «Серьезно?» – удивленно поднял брови Худрогин. «Что ж все тогда платформу Сёдзи берут?» «Интеллектуальные дома на платформе ГРАД-22 проходят бета-тестирование». Сказав это, управец почему-то отвел взгляд в сторону. Поэтому и жилье предоставляется вам бесплатно. А в других домах кто живет? Разные люди, коротко и неопределенно ответил управец. Большинство, так же, как и вы, на пиратстве погорели. Теперь не имеют права пользоваться продукцией Сёдзи. А вы сами, с усмешкой посмотрел на управца Худрогин. Что я, не понял управец? Тоже здесь живете. С чего бы вдруг? У вас часы на руке, хотите сказать, это настоящая Армани? «Конечно», — насупился управец. «Кому другому расскажите», — кисло скривился Худрогин. «А я, к вашему сведению, эксперт по лицензированию. Я подделку с первого взгляда узнаю». Управец спрятал руку с часами за спину. «Что же вы, эксперт по лицензированию, а сами пиратской продукцией пользуетесь?» «На зарплату эксперта особенно не разгуляешься». «Нашли бы другую работу». «Да мне и моя нравится». «Что же тогда?» – управец запнулся, потеряв нить рассуждений. «Одним словом», – перепрыгнул он на встречную полосу вяло текущих мыслей, Незнание закона не освобождает от ответственности. Понятно?» «Да уж куда понятнее», – усмехнулся Худрогин. «Ну и хорошо. Будьте здоровы». Управец запрыгнул на заднее сиденье ожидавшей его машины, хлопнул дверью и, обдав Худрогина сизым выхлопом, укатил. Худрогин подошел к своему новому жилищу и вставил отмеченную управцем карточку в замочную щель. Дом никак не отреагировал на прямую попытку активации базовой программы. Худрогин толкнул дверь, и она сама собой распахнулась. «Дом!» – позвал негромко Худрогин. «Ни слова в ответ». Арчибальд Степанович вошел в полутемное, пахнущее сыростью и пылью помещение. «Свет!» – приказал он. «Никто и не подумал включить освещение». Пошарив рукой по стене, Худрогин нажал на клавишу выключателя. Мигнув пару раз, под низким потолком загорелась люминесцентная трубка. Помещение представляло собой прихожую, совмещенную с гостиной, в которую с левого края влезла спальня, а справа кухня и ванная. Местонахождение туалета оставалось загадкой. Место было убогим, вызывающим ассоциации не с современными прогрессивными технологиями, А со старыми запыленными антресолями, куда за ненадобностью сваливают всякий хлам, который почему-то жалко выкинуть, Худрогин прошелся по комнате, остановился возле раковины, повернул кран. Тоненькой струйкой потекла холодная вода. «Привет!» Худрогин обернулся. В дверях стоял невысокого роста парень с аккуратно подстриженной черной бородкой. Одет он был в джинсы и красную футболку с портретом Че За его спиной прятались еще двое. «Добрый день!» – осторожно поздоровался Худрогин. Парень по-хозяйски вошел в дом, достал из кармана пульт и набрал код команды. «Ах ты, черт!» – выругался он и стукнул пульта ладонь. «Не работает?» – участливо поинтересовался мужчина средних лет, вошедший следом за парнем. «Весняк!» Парень снова стукнул пультом о ладонь и принялся давить клавиши. Третий в дом вошла светловолосая женщина, в странной, отдаленно напоминавшей юкату одежды из тонкой, полупрозрачной материи, переливающейся разными цветами, среди которых преобладали оттенки желтого. «Здравствуйте!» – вежливо улыбнулась она Худрогину. Арчибальд Степанович коротко поклонился в ответ. «Поменяй фазу!» – посоветовал мужчина своему бородатому спутнику. «А, уже пробовал!» – буркнул в ответ тот. Ну, тогда измени последовательность на 7, 3, 5. Ага, а на 3, 2, 6 не хочешь? Не пройдет. Еще как пройдет? Проскочит. Бородатый надавил несколько клавиш на пульте и взмахнул им, как волшебной палочкой. В центре комнаты материализовался круглый стол на чуть изогнутых ножках и 4 венских стула. Еще один взмах пультом. И на столе появилась бутылка шампанского, бутылка аргентинского красного вина, три тарелки с закусками и стопка пластиковых стаканчиков. Прошу! с улыбкой указал на стол бородатый. Дима, ты волшебник! захлопала в ладоши женщина. А ты говорил 735! передразнил бородатый приятеля. Тот молча пожал плечами и сел за стол. Простите, а по какому поводу веселье? поинтересовался худрогин. «Как это по какому?» – удивленно вскинул брови бородатый Дима. «Новоселье же! Кстати, это ваше!» Он кинул пульт Худрогину. Для начала гости представились. Бородатого, как уже знал Арчибаль Степанович, звали Димой. Фамилия Весталкин. Второй мужчина представился как Виктор всеволодович Ротондский. Дама попросила называть ее просто Светой. После того, как и Худрогин назвал свое имя, Дима распечатал бутылку и разлил шампанское по стаканчикам. «Вы уж извините», – подняв стакан, обратился он к Арчебальду Степановичу. «Но хрусталь пока не получается». «Ничего», – заверил Худрогина Виктор Всеволодович. «Скоро мы тут у вас все отладим. Мы подогнали несколько кракнутых программ под платформу «Град-22», на которой всем нам приходится жить», – объяснил Дима. «Не сказать, чтобы уж очень здорово получилось, но, в общем, жить можно». «Сам по себе «Град» вообще не работает», – добавил Виктор Всеволодович. «Максимум, на что способна эта платформа? Обеспечивать жилье водой, светом и теплом. И то по настроению». «Вы ведь здесь тоже за пиратство?» – спросила просто Света. Худрогин молча кивнул. «На чем попались?» – поинтересовался Дима. «Программное обеспечение», – ответил Худрогин. «Обновление Сёдзи, 15.05». Дима завистливо свистнул, протяжно и грустно. «Где, если не секрет, достали?» Взломал выставочный образец с ограничением по числу запусков. «Сёдзи взломали!» – недоверчиво посмотрел на Худрогина Виктор Всеволодович. Арчибальд Степанович молча кивнул. «За такое нужно выпить!» – потянулся за бутылкой Виктор Всеволодович. «Непременно!» – «Эх!» – с тоской вздохнула Света. «Была бы у нас такая программа!» Ничего не говоря, Худрогин взял пульт, что вручил ему Дима, и, подцепив ногтем, снял с него крышку. Затем Арчибальд Степанович достал из кармана персональный El-Note, подсоединил к нему пульт, взял световое перо и стал заполнять дисплей El-Note формулами. Гости, заинтригованные, следили за каждым его действием. Закончив писать, Худрогин набрал комбинацию кодов на пульте дома и нажал кнопку «Выполнить». Будто молния пролетела по комнате. Под взметнувшимся высоко вверх потолком вспыхнул яркий свет. Стены разлетелись в стороны. Пластиковый пол превратился в дубовый паркет, сверкнули радужными бликами окна. Венские стулья обернулись креслами. Стол оказался накрыт льняной скатертью и украшен двумя трехсвечными канделябрами. Выбор вин и закусок обновился и сделался богаче. Вместо колбаски ветчинка, вместо селедочки севрюшка, а каждый гость получил полный столовый прибор и хрустальный бокал. Да! Медленно, с уважением протянул Дима. «Вот это я понимаю!» С чувством выдохнул Виктор Всеволодович. «Сёдзи 15.05». Худрогин молча кивнул. «Как же вам удалось сохранить это чудо?» Судебный исполнитель был уверен, что я загнал пиратское обновление в основной системный блок дома. А я хранил его на подключенном к дому Элноте. Боялся, как бы вся система не полетела после закачки пиратской продукции. Виктор Всеволодович взял в руки бокал, повертел его, взвесил, посмотрел сквозь стекло на свет. «Похожая на настоящий хрусталь», – сказал он. «Вас это удивляет?» «Я не думал, что платформа ГРАД-22 совместима с программным обеспечением Сёдзи». «А с чем же она еще должна быть совместима?» – сделал удивленное лицо Арчибальд Степанович. «Но это же отечественная разработка, к тому же конверсия». Виктор Севолович недоуменно пожал плечами, поставил бокал на стол и щелкнул по краю ногтем. Бокал тонко запел. «Град! Это основательно изуродованный вариант Сёдзи!» «Посмотрите!» – Худрогин протянул Виктору L-нот с выведенными на экран графиками соответствия. «Поработав к нашей платформе, вполне можно приспособить последний вариант обновленного программного обеспечения для Сёдзи». «Быстро вы просекли!» – уважительно заметил Дима. «Это моя работа», – ответил Арчибальд Степанович. И, заметив вопросительный взгляд, Светы добавил. «Я эксперт по лицензированию». «Так что же это получается?» Виктор Всеволодович многозначительно постучал пальцами по стеклу. «Куда ни глянь, за что ни возьмись, всюду пиратская продукция». «А что бы мы делали без пиратов? Жили бы в каменном веке, пили бы только воду». Арчибальд Степанович улыбнулся, с хлопком откупорил еще одну бутылку шампанского и разлил шипящий, пенящийся напиток по бокалам. «Постойте!» – поднял руку Виктор Всеволодович. «Но если это действительно так, то почему мы здесь? А тебе что здесь, плохо?» – удивился Дима. «Нет», – тряхнул головой Виктор Всеволодович. «Но все же, пираты мы или кто?» «Да», – согласилась с ним Света. «Хотелось бы знать, почему мы здесь?» «Потому что тот, кто сидит там...» Арчибальд Степанович взглядом указал на потолок. «Раньше нас поднял свой веселый Роджер».